Эпилог. Что произойдет дальше с персонажами книги? Паскуале Сальватори останется в монастыре Сан-Лоренцо, проведет жизнь в молитве, выходя из монастыря только изредка. Карабинеры вернут ему серебряное сердечко, подаренное бритой. Единственный человек в Неаполе, который будет помнить девушку из Швеции и молиться за ее душу, не забудет свою двоюродную сестру. Инженер используется, так и будет сдавать свои шикарные апартаменты, дядя Вичентина неодобрительно смотреть с портрета на очередных жильцов, а привратник стоять на посту у ворот старинного дома в самом центре Неаполя. Дженаро Поломбо погибнет спустя неделю после встречи с Александрой, так и не начав политическую карьеру. Его застрелят из мобильного телефона. Фейкового мобильного телефона, способного выпустить четыре пули. Почему-то в тот день босс отпустит охрану и отправится один к своей машине. Возможно, он уже ничего не боялся и не видел смысла в жизни. Отпечатков пальцев на брошенном тут же телефоне не обнаружит, Лишь один случайный свидетель расскажет, что видел недалеко от машины женщину в черном, но она ли стреляла, он не знает. Пойдут слухи, что это сделает лично Маруцелло, глава клана Руссо, в ответ на недавнее убийство ее мужем кланом Палумба. Другие будут шептаться, что боссом были недовольны его правая рука Франко Дзампелли и племянник Чиро. Они и договорились с кланом Руссо. Чиро Палумба возглавит клан. Война с семьей Руссо будет продолжаться, но Маруцелла, Мария Руссо, черная вдова Каморы, начнет захватывать новые кварталы, ведь ни Франко, ни Чиро даже близко нельзя сравнивать с погибшим боссом. Клан Руссо займет место Палумба в альянсе трех самых влиятельных кланов. Сеньору Леллу. Рафаэлло Ривелло первая инстанция приговорит к 10 годам тюремного заключения. Апелляция снизит срок до 5 лет, признав состояние аффекта при совершении убийства. Флавио Маркон получит обещанный перевод. На сей раз это будет Эмилия Романия. Он заберет с собой Кристину, и через год они поженятся. Но на свадьбе будут только его сослуживцы. Ни неаполитанская, ни венецианская семья не явится дженара Паломбо успеет сдержать слово данное Саше. Клан Капута не тронет Кристину, а ее слишком горячий кузен неожиданно отправится куда-то в Калабрию и долго не появится в Неаполе. Надо ли говорить, что карабинеры не найдут стрелка? Сеньора Летиция больше не будет трястицей. Случившееся стало для нее настоящим шоком, и она поняла, что сама была на грани, если не убийства, то сумасшествия. Она разведется с мужем, отсудив у него большую часть имущества и финансов, а главное – квартиру в привычном квартале. Научится ходить с поднятой головой, станет постоянной покупательницей магазинчика Сеньоры Аньезы, правда начнет перебарщивать с косметикой, но зато вернет уважение квартала. Жизнь Неаполя не изменится ни в ближайшем, ни в далеком будущем, потому что пока существует нищета итальянского юга, будет существовать и комора, ведь иного способа заработать у этих людей нет, и комора при всей ее жестокости, привычная часть их мира. Гаитана Руджера в том же году арестует Карабинеры. Когда они войдут в его офис, Капподи Детутти Каппи рассмеется и захлопает в ладоши. Браво! Молодцы! Суд приговорит его к 30 годам тюремного заключения за участие в коррупционных схемах, отмывание денег, контрабанду и незаконные сделки, а также за создание преступного сообщества. Это будет один из редких процессов, на котором не выступит ни один свидетель обвинения, никто не станет свидетельствовать против босса клана Руджера. Приговор вынесут по материалам, собранным полицией и карабинерами. Правительство конфискует 320 миллионов евро, полученных преступным путем, но финансовым ударом для клана это не станет. Обвинений ни в одном убийстве или акте насилий боссу клана Руджера предъявить не смогут, вспомнят лишь старые убийства 30-летней давности, но доказательств не найдут. Через полгода апелляция сократит его срок наполовину. «Каппо Тути каппи» Босс всех боссов будет управлять своей империей из заключения. После создания альянса с двумя крупными кланами и подчинения многих мелких, клан Руджера превратится в самый крупный и влиятельный не только в компании, но и во всей Италии. И хотя мелкие стычки между отдельными группами изредка будут происходить, шаткий, временный, но мир между кланами – заслуга Гаэтана Руджера. Когда в компании произойдет сильное землетрясение, клан Руджеры выделит огромные деньги для восстановления жилых домов и инфраструктуры. Мальчишки на узких улицах с облезлыми стенами и разноцветным бельем на веревках будут играть в Дона Тана, а один из них вернется домой с синяком под глазом, ведь другие пацаны не поверят, что однажды Дон Донтана пришел в церковь на его крещение и придется драться. Скорее всего, Гаитана Руджера выйдет на свободу еще до старости, не потеряв ни капли своего исключительного влияния. Но мы никогда не узнаем, будет ли он вспоминать Александру и следить издалека за ее жизнью, охраняя от опасностей. Порой южный ветер принесет еле ощутимый запах моря, прошелестит опавшими листьями. Ты волю бэнасай, маасай, асай, я так сильно тебя люблю, так сильно, но это лишь иллюзия. Они никогда не встретятся».